Аське понадобилось ровно столько времени, сколько Агния потратила на то, чтобы вытереть стол и вымыть три чашки. «Обычный лузер», — сказала Аська. Насчет пароля не слишком утруждался. «И то верно. Если пароль суперсложный, можно его вообще забыть». «Ну, смотрянька, Вот у него материалы по работе, вот почта. Так, тут ничего интересного. Заявки от заказчиков, спам всякий. Приглашают его на вечеринки». На презентации электронного оборудования, еще по работе, а вот смотри, это интересно, и правда интересно. Огней читал Уаски через плечо. Если вы не хотите, чтобы этот снимок попал к отцу Лены Курпатовой, вы должны быть завтра в три часа на заправке Кабриолет, которая находится в начале Выборгского шоссе. Адрес отправителя был нему mail.ru. Отдельным файлом была прикреплена к письму фотография. На этой фотографии рыжий Игорь был снят целующимся с какой-то девицей. Девица была самая обыкновенная, не слишком даже привлекательная. Внешность самая средненькая. Да ведь и рыжий далеко не красавец был. На снимке, однако, пара выглядела вполне счастливой. «Лена Курпатова», — пробормотала Аська, лупя по клавиатуре. «Что-то знакомое» кажется, в новостях попадалось. И верно, через несколько секунд они узнали, что Елена Курпатова была найдена убитой примерно два месяца назад. Полиция дело до сих пор не раскрыла. Отчего убийство молодой девушки вызвало такой резонанс в СМИ? Казалось бы, что такого особенного? Убийство, к сожалению, происходит у нас довольно часто — Не зря те же журналисты окрестили город Петербург криминальной столицей России. Но Лена Курпатова, как тотчас докопались журналисты, приходилась дочерью в прошлом известному криминальному авторитету Анатолию Боброву по кличке Бобр. Он женился на матери Лены гораздо позже, когда дочке было уже лет 16, решил внешне порвать с криминальным прошлым и взял фамилию жены, которая вскоре умерла. Дочке Бобр помогал, но особенно ею не интересовался. Она тоже не горела желанием поддерживать отношения с папочкой, училась где-то, имела собственных друзей, старалась лишний раз не раздражать СМИ. По поводу ее смерти журналисты изощрялись в догадках. Многие сходились на том, что это была месть ее отцу. Он, разумеется, все отрицал, но поклялся найти убийцу своей единственной дочери. Так, когда это случилось? 5 июня ее нашли, а на фотке дата 3 июня. Значит, если бы отец Лены увидел эту фотографию, он бы вцепился в Игоря мертвой хваткой и выколотил из него признание. Причем вовсе не обязательно, что он ее убил. Скорее всего, нет, заметила Аня. Но боялся, конечно, Курпатова страшно. Такому человеку ничего не докажешь». «Его шантажировали», — тихо сказала Аська. «Ага, тебе это ничто не напоминает?» «Напоминает». С ней самой не так давно случилась похожая история. Примечание. Смотри роман Натальи Александровой «Огненный рубин апостола Петра». «Конец примечания». Аську тогда тоже шантажировали ее прошлым, так что она, растерявшись поначалу, такого наворотила. Потом, правда, опомнилась. Отбились тогда они с огней. Так не началось ли все сначала? Только теперь судьба принялась за Аню. Сказать ей или не сказать? Подруги не решались. Хорошо, что Аня в это время снова читала почту. Письмо послано на следующий день после операции на раскопках. Кто-то узнал все, что там случилось, и решил расспросить Игоря про ладанку. И ему ничего не оставалось делать, как все рассказать. «Навел он их на нас с ребятами», — говорила она. Лис, конечно, отбился. Тогда поняли они, что нас так просто не взять, и наняли эту тетку с мунштуком. «Кто такие они?» — осторожно спросила Агния. «Есть у тебя предположение? При этом снова они с Аськой переглянулись. Не зря прошлой осенью приходили к Аське люди из таинственной конторы. Они говорили мало, больше спрашивали, но все же удалось выяснить, что за камнями охотится кто-то, кто связан с серьезными преступлениями, совершаемыми по всему миру. Неужели и сейчас их пути пересеклись с теми же опасными людьми? «А что? Четвертый камень где-то ждет, когда его найдут». «Но Аня права. Сейчас доставать его слишком опасно». «Аська, ты можешь по адресу найти, откуда отправлено письмо?» «Можно попробовать. но ну, адрес, конечно, фальшивый», — пробормотал Аська. «Кто такой этот Нему? Ладно, это дело не быстрое. Потом попробую найти концы». «Оставайся ночевать», — сказала Агния Ане, но та, разумеется, не согласилась. Еще не хватало, чтобы она боялась войти в собственную квартиру. «Мне завтра с утра еще одно дело нужно обязательно сделать, так что не хочу вас беспокоить», — уклончиво, как всегда, — сказала Аня перед уходом. Агния постелила Аськи в гостиной, после чего ушла к себе и провалилась в глубокий тяжелый сон. Агне снилось, что она спит а потом просыпается. В комнате стоит кромешная тьма, но огния знает, что она в своей комнате. Здесь же, в этой большой старой квартире, где живет она сейчас. В квартире деда. Только спит она не на своей кровати, а на диване. Диван большой, кожаный, старый. Его очень сложно раздвигать. Нужно ложиться на пол и следить, чтобы медные колесики попадали точно в пазы. Дед всегда кряхтит и ругается, а Агня это делать не разрешает. Спинка тяжеленная. Если соскочит, можно не только палец прищемить, но и всю руку. Но сейчас диван не разложен, а гнев вполне помещается и так. Она не успевает осознать эту странность, потому что удивилась другому. В комнате не горит бабушкин ночник. Очень красивая лампа в виде бутона не распустившегося тюльпана всегда озаряла комнату слабым розоватым светом. Ночник называется «Бабушкин» потому что достался бабушке в приданное, как рассказывал дед. Агния свою бабушку не помнит, она умерла очень рано. Тяжелые бархатные гардины плотно закрывают окна, так что в комнате стоит вязкая кромешная тьма. Огня ощущает, как в душе просыпается липкий страх. Она ничего не может с собой поделать, она ужасно боится темноты. Кажется, что по углам большой комнаты шевелятся страшные тени, которые подползают все ближе и ближе. Именно поэтому дед всегда оставляет ночник, который озаряет комнату теплым розовым светом. Ночник должен гореть всю ночь, пока не рассветет. Тут Агния осознала, что она вовсе не проснулась, а все еще спит. Потому что на самом деле она давно уже не боится темноты. Это все были детские давно забытые страхи. Ночник теперь вообще не включается. Что-то там случилось с проводкой. Он стоит просто так, для красоты, как память о бабушке. И хоть комната та же самая, но дивана от того давно уже нет, теперь тут стоит вполне удобная кровать. А громоздкий кожаный диван, который так мучительно было раскладывать, давно уже отнесли на помойку. По частям в три приема. Но, как часто бывает во сне, осознав это, Агния снова погрузилась в сновидение. Только теперь наблюдала все со стороны, как в кино. И поняла, почему она так легко помещается на неразобранном диване. Она просто маленькая, оттого и комната кажется слишком большой. И мебель выше, и массивнее. Да, но тогда почему не горит ночник? Очевидно, просто перегорела лампочка». Эта здравая мысль пришла в голову Агнии, нынешней, взрослой. А та маленькая девочка, преодолевая страх, спустила ноги с дивана и пошла искать дедушку. Тем более, что услышала голоса, доносящиеся из его кабинета. Квартира у деда большая, в старом доме, стены толстые, двери дубовые. И все же Агния услышала голоса и побрела по коридору. Огня ощутила холод в босых ногах, потому что на кухне была открыта форточка, и по коридору гулял сквозняк. Она подошла к двери и хотела ее открыть, но остановилась в испуге, потому что услышала грозный голос деда. Дед кричал. Внучка никогда в жизни не слышала у него такого голоса. — Ты хоть понимаешь, о чем мы говорим? — гневно спрашивал он. Ты представляешь себе последствия. — А ты? — агрессивно возражал другой голос. — А ты представляешь? Ты знаешь, что он связан с очень опасными и влиятельными людьми, а у нас нет никаких доказательств. — Как это нет доказательств? — ахнул дед. — Ведь факт мошенничества на лицо. Какие еще могут быть доказательства? Ты что думаешь, я не отличу оригинал от подделки? «Да ты сам, сам видел!» «Я видел», — отвечал другой голос, — «и я с тобой согласен. Но у меня семья, Николай, и я честно тебе скажу, что я боюсь. Тут задействованы такие силы на самом высоком уровне. Это тебе не воришку на рынке поймать и по рукам надавать, чтобы впредь неповадно было. Это чревато большими неприятностями» так что я тебе в этом деле не помощник и очень советую тебе отступиться. Подумай об этом. Но это же знать, что совершается преступление, и молчать об этом. Я не могу, Михаил, просто не могу. Сможешь, — жестко сказал второй голос, — сможешь, потому что нужно смотреть правде в глаза. Белинда не одна в этом деле. Там еще много всего. Не может быть! Теперь дед почти шептал, потрясенный услышанным. — Ты сам это знаешь, Николай. Теперь в голосе собеседника деда звучала грусть. Не с нашими силами с этим бороться. Так что уволь меня, я ухожу. — Прощай, Михаил. В голосе деда не было больше гнева, но и теплоты в нем Агния не услышала. Она испугалась, потому что вспомнила слова деда, что подслушивать чужие разговоры нехорошо, а также подсматривать и читать чужие письма. И рыться в чужих вещах. Будет ужасно стыдно, если дед застанет ее здесь. Агния спряталась за шкафом. В этой квартире все было большое, и коридор тоже, да еще полумрак. она маленькая, так что мужчины прошли к двери, ее не заметив. И тогда Агния увидела гостя. «Знакомое лицо!» Тут Агния проснулась по-настоящему. Было рано, это хорошо, потому что ей многое надо еще сделать. Она полежала, вспоминая свой сон. На самом деле это был не сон, а воспоминание, которое пришло к ней во сне. Вот теперь она точно вспомнила, что все так и было. Она проснулась не вовремя и невольно подслушала тогда разговор деда со своим гостем. И это был Пелоцерковский. Она вспомнила его лицо. Он казался ей выше ростом и массивнее, потому что она тогда была ребенком. Лет десять ей было, вполне достаточно, чтобы воспоминания были четкими. И дед называл его Михаилом. Были они на «ты», стало быть, были близко знакомы, дружили даже. И с чего этому Белоцерковскому врать, что он деда плохо знал? И о чем вообще шла речь в том разговоре? Дед кричал, что не может мириться с мошенничеством, что не может покрывать преступления, а тот второй вроде бы был с ним согласен, но честно признался, что боится. У него семья. И еще он сказал, что Белинда не одна, что там еще много всего. Кто такая Белинда? Нет, ни этого дела так не оставит. Нужно обязательно поговорить с Белоцерковским откровенно. Найти его будет несложно. Он сам сказал, что еще задержится в Петербурге из-за передачи коллекции. Но сначала она должна кое-что выяснить. Рогнар умылся водой из лужи, и в сердце его сама собой сложилась молитва. Едва он закончил молиться, как услышал за спиной шорох шагов и треск ломающихся ветвей. Рагнар обернулся и увидел на опушке низкорослого леса воина-медведя с огромной секирой в руках. За спиной его стояли звероподобные дружинники. Воин-медведь заговорил хриплым, насмешливым голосом. Он говорил на незнакомом языке, Но Рагнар вдруг начал понимать этот язык. Должно быть, этим пониманием одарило его прикосновение святого старца. «Вот еще один жалкий человек моря», — говорил воин-медведь насмешливо. «Бледный, похожий на дохлую рыбу, как все его друзья. Мы только что убили всех его друзей и думали, что веселье на этом закончилось». Ну вот мы нашли еще одного, последнего. Он прятался здесь в кустах, как трусливый заяц. Повеселимся же, поохотимся на этого зайца, а потом принесем его в жертву нашему великому предку, большому медведю. «Поохотимся!» — подхватили дружинники и взмахнули своим оружием. «Убегай, заяц!» — приказал воин-медведь. «Я не собираюсь убегать!» — ответил ему Рагнар. «Если тебе нужна моя жизнь, попробуй взять ее в честном бою. Я хочу сразиться с тобой по обычаю предков один на один». «Вот как!» — воскликнул воин-медведь. «Заяц умеет говорить. Заяц хочет сражаться. Что ж, по обычаю наших предков я не могу отказать тебе в праве на честный поединок. Мы будем сражаться с тобой, человек-море, но не думаю, что наш поединок будет долгим». — Это мы посмотрим, — ответил Рагнар. — По обычаю наших предков каждый из нас должен поставить на кон что-то важное. — Разве тебе мало, что я ставлю на кон свою жизнь? — Мало. Твоя жизнь недорого стоит. — Хорошо. Я поставлю на кон, кроме своей жизни, вот этот священный камень. Рагнар развязал мешочек и достал оттуда камень, зеленый и прозрачный, как полуденное море. Глаза воина-медведя загорелись красным огнем, как глаза хищника при виде добычи. — Это хороший залог, — проговорил он. — Скоро этот камень будет моим. — Это мы еще посмотрим. Однако и ты должен что-то поставить на кон против моего камня. «Я готов поставить против него все, что ты захочешь», — отмахнулся противник Рагнара. «Все, что видят твои глаза. Все равно ты скоро умрешь». «Хорошо», — кивнул Рагнар. «Ловлю тебя на слове и призываю твоих дружинников в свидетели. А также призываю свидетелей это серое облачное небо и это холодное море. Ты поставил на кон все, что видят мои глаза». «Да, пусть будет так», — прорычал воин-медведь и поднял над головой свою огромную, покрытую засохшей кровью секеру. «А теперь готовься к смерти, человек-море!» С этими словами воин-медведь бросился вперед, вращая над головой свою окровавленную секеру. Рагнар немного отступил, поднял свой меч по имени «Быстрый огонь» и шагнул навстречу грозному противнику. Усталость и слабость, совсем недавно владевшие им, отступили. Его мышцы налились грозной силой, сердце его наполнило священная ярость. Ярость битвы. Воин-медведь взмахнул своей секирой, и ее окровавленное лезвие едва не снесло Рагнару полголовы. Но викинг успел пригнуться, и оружие дикаря со страшным свистом пронеслось мимо. Он бросился вперед, направив свой меч в грудь противника. Но тот успел увернуться, и меч скользнул по его плечу, окрасившись темной кровью. Воин-медведь заревел, как раненый зверь и снова пошел в атаку. Новый удар его секиры сбил рогатый шлем с головы Рагнара. От страшного удара в голове викинга загудело, словно кто-то ударил в огромный колокол. Перед его глазами замелькали багровые пятна. «Недолго тебе осталось!» «Топтать нашу землю, человек-море!» моря, насмешливо выкрикнул воин-медведь, пнув ногой шлем викинга. «Прощайся жизнью!» Дикарь снова пошел в атаку. Его секира со страшным свистом растекла воздух. С каждым разом все ближе и ближе к обнаженной голове викинга, отмеченной сединой в том месте, где к ней прикоснулся святой старец. Рагнар отбивал удары своим мечом, но с каждым мгновением это было все труднее. Он начал отступать к краю поляны, слыша за спиной одобрительные возгласы дружинников. Ему казалось, что бой и правда подходит к концу, его последний, самый страшный бой. И в это мгновение тяжелые волглые тучи снова разошлись, и в их разрыве показался неяркий диск северного солнца. Солнечный луч озарил Рагнара, как будто само небо накинуло на его плечи сияющий золотой плащ. И Рагнар услышал голос святого старца. «Жизнь твоя еще не подошла к концу. Тебя ждет великое служение, которым ты должен искупить свои неисчислимые грехи». Огромная секира обрушилась на него, но скользнула по сияющему плащу, сотканному из солнечного света, и отлетела, не причинив Рагнару никакого вреда. В самого же Рагнара солнечный свет словно влил новые силы. «Жизнь моя не подошла к концу», — повторила мысленно слова святого старца. «Этот бой — не последний бой в моей жизни. Меня ждут другие сражения». Озаренный светом викинг бросился навстречу врагу, подняв над головой свой меч. Его меч тоже засиял, освещенный солнцем, оправдывая свое имя — «Быстрый огонь». Казалось, что в руке викинга не меч, выкованный человеком, а огненный клинок, созданный из солнечного света. Воин-медведь прикрыл глаза ладонью от слепящего света, попятился, уклоняясь от удара, Но сияющий клинок викинга настиг его, вонзился в могучую грудь Дикаря. И в то же мгновение багряное пламя охватило воина медведя с ног до головы. Он вспыхнул, как сноп соломы, и в считанные секунды превратился в жалкую кучку золы. Рагнар остановился над жалкими останками своего врага, обернулся и увидел дружинников воина медведя которые приближались, грозно сверкая глазами. «Я победил вашего вождя в честном бою», — проговорил Рагнар гордо. «Ваш вождь поставил на ком все, что видят мои глаза. Вы были свидетелями этих слов, и серое небо над вашей головой, и суровое море, чьи волны бьются о камни. Я победил, и отныне я, ваш вождь, и я, владыка этой скудной земли». Дружинники воина медведя остановились, переглянулись, и тут в небе прогремел гром, и молния ударила в сухое дерево за спиной Рагнара, словно само небо подтвердило его слова. Вперед выступил старший из дружинников, седой воин с длинными сивыми усами и кривым шрамом, рассекающим хмурое лицо, как ущелье рассекает горы. Я слышал эти слова, проговорил старик и подошел к Рагнару. Я слышал эти слова и видел, как ты победил нашего вождя. С этой минуты я твой верный слуга. Мой меч будет служить тебе, как служил прежнему вождю. Призываю свидетеля своих слов серое небо над моей головой и бурное море, бьющееся о скалы. Старый воин преклонил перед Рагнаром одно колено, положил перед ним на землю свой меч и склонил голову. «Встань, храбрый воин!» — проговорил Рагнар и положил свою руку на плечо старика. «Встань! Я принимаю твою службу и клянусь быть справедливым вождем!» Старый воин поднялся, взял в руки свой меч и встал рядом с Рагнаром. И тогда остальные дружинники убитого вождя подошли к Рагнару и принесли ему клятву своей верности.